Глава 8 После первой пары мы все отправились на вторую. В животе бурчало, подсказывая, что есть все же иногда надо, иначе это уже совсем издевательство над организмом получается. Но рунолог Артемида ждать не любила и запоминала всех, кто отказывал ей уважение, опаздывал на пары без серьезной причины. Небольшого роста, худая, сгорбленная, она отлично знала свой предмет и требовала того же от адептов. Я терпеть не могла рисовать руны и боялась пересдач, как только мы перейдем от теории к практике. Не успели мы перешагнуть порог аудитории, как по зданию Академии разнесся механический голос. «Адептка Ольга Правова, срочно пройдите к ректору!» «Повторяю, адептка Ольга Правова, срочно пройдите к ректору!» Недоуменно переглянулись все, включая Артемиду. Она тоже не поняла, что такого экстренного могло случиться, ради чего не самую успевающую адептку сорвали с одного из занятий. И почему это все не могло подождать большой перемены, например? «Идите, адептка!» – проскрипела Артемида. Потом перепишите теорию у своих однокурсников». «Ну, меня послали, я пошла. Вместе с сумкой. Мало ли, вдруг ректор на всю пару задержит. Кто их знает, этих драконов? Что у них в мозгах творится? Может, лекцию пространственную мне станет читать? Наедине? Угу». И судя по тому, что Артемида меня не остановила и не велела положить сумку на стул, она была со мной полностью солидарна. «Мы все понятия не имели, чего можно ожидать от нового ректора» а потому старались не раздражать его здесь и сейчас своим непослушанием. Кабинет ректора находился в дальнем крыле, вдали от аудитории, и идти до него ножками было минут десять, если не все пятнадцать. Но, как обычно, в данном случае сработала магия. Едва я вышла в коридор, пол подо мной вздрогнул, выгнулся горбом, и в следующую секунду я оказался у дверей ректората. В приемной старого ректора сидела гномиха, давняя родственница начальства. Она знала в лицо и по имени каждого адепта, ну и успевала все и даже больше – помощью магии, конечно. Теперь же здесь обосновался самый натуральный призрак. Причем из-за постоянно расплывающихся форм не понять, мужчина или женщина перед тобой. Просто комок чистой энергии. адептка ольга Правого. Прошелестел он мне громко. — Так точно, — ответила я. — Проходите. — Да как скажете. Я постучала, дождалась заветного «войдите», потянула на себя ручку кабинета ректора и без малейшего трепета переступила порог. Постоянная нервная работа на земле и частое общение с начальством, в том числе и на повышенных тонах приучили меня ко многому. Одной из наук была возможность не потеряться переднимательными, даже агрессивными взглядами со стороны собеседников. Стушуешься, покажешь слабину, сидя с потрохами. А потому я встретил тяжелый немигающий взгляд нового ректора, сидевшего за столом в кресле, с полным равнодушием. Мне действительно было все равно, кто на меня смотрел и зачем именно меня вызвал. Моя голова была забита совершенно иными проблемами. Издать зачет паронологии казалось в разы важнее, чем попытаться угодить своему своенравному дракону. «Вызывали, Тарректор?» — спросила я недрогнувшим голосом. К тяжести во взгляде прибавилось раздражение. Как будто от меня ждали совершенно иной реакции. Чего-то вроде страха и поклонения. А я, зараза такая, своим равнодушием спутала собеседнику все карты. «Адептка Ольга Правого?» произнес дракон негромко. наверно у других адепток обязательно поползли бы мурашки по коже от этого вкратчивого голоса. Возможно, кто-то из них, адепток, не мурашек, даже растекся бы лужицей в мужских ног. Я же всего лишь ответила. Да, ректор В самом деле, я что, мачо на земле не видела? Или меня конкуренты обольстить не пытались? Как же, было и то, и другое. Так что на дракона я отреагировала без малейшего трепета. Проходите, присаживайтесь. Кивок в сторону другого кресла, напротив ректорского стола. Я подчинилась и расположилась в кресле, не постеснявшись устроиться в нем поудобнее. «Я слышу, у вас проблемы, адептка, с успеваемостью по некоторым предметам», — сообщил мне ректор. «Думаю, вам стоит знать, что с этих пор я плотно займусь подобными случаями. Все, кто не способен учиться, будут отчислены». И смотрят в упор, ловят каждую реакцию. Я сдержала смешок, наивный, отчислений – моя голубая мечта. Я страстно жажду вернуться на землю. А ведь именно это наказание грозит всем, кого выкинут из Академии якобы с позором. «Я буду только рада, Торектор». Моя улыбка расползлась от уха до уха. Всегда мечтал вернуться домой, к любимой работе. Дракон нахмурился. Похоже, подобной реакции он от меня не ожидал. Что ж, я еще не так могу удивить, особенно если меня хорошенько достать. Это здесь, в стенах Академии, я свой нор старался сдерживать. А вот если дать мне волю...